Глава 18. У себя в отделе они неожиданно наткнулись на импровизированную дискуссию с четырьмя подростками, босоногими, длинноволосыми хиппи, одетыми кто во что гораздо. Одни в комбинезоны, другие в пестрые кожаные куртки с нашивками и пабрякушками с соломенными шляпами на голове в темных очках, ставших особенно популярными после фильма «Легкий ездок», они толпились в приемной, занимая так много места, что двое их товарищей, не поместившихся в приемной, сидели на столах в комнате детективов и пререкались с Цвинглером, Хейнсом и двумя другими полицейскими. «Детский час!» прокомментировал лейтенант Тимс из своего угла, когда Стив и Стоун сумели протолкаться сквозь расположившихся, как у себя дома, хиппи. Ну, заявление все подписали. И с отпечатками никаких проблем. Не знаю я, что они обычно... Пожав в недумении плечами, он притворно погрозил Стиву пальцем. «Так, закрутился, что не смог узнать у тебя насчет этой. Круиз. А потом Майк обратился Тимс к Стоуну. Надо найти Флешер. Где она?» После того, как Стоун вышел, лейтенант снова улыбнулся Стиву. «Ну, что удалось из нее вытянуть?» Стив рассказал ему то же, что раньше уже сообщил своему напарнику, но на Тимса его рассказ особого впечатления не произвел. — Да выкинь ты из головы весь этот спиритизм! — нетерпеливо прервал он Келлера. — Алиби у них есть? — Есть. — А до остального нам дела нету! — он помолчал, потом, нахмурившись, произнес. — Но, с другой стороны, это чести помогает объяснить то, что говорила Круис насчет того, какой скрытный образ жизни вел Мирик. Лейтенант улыбнулся своим мыслям. Только представь себе, в какой ужас пришел бы наш синий чулок, если бы выяснилось, что доктор бывает на сеансах совсем другого рода. Ха! Да она бы взбесилась тогда. И он это инстинктивно понял и принял меры. Лейтенант посерьезнев подвел итоги. Итак, она, значит, отвергает возможность, что магнитные пленки могли побудить кого-то из участников группы пойти на крайний шаг. Да, а чем она объясняет свое настойчивое желание как можно быстрее вернуться в Дом Мирика? Необходимостью продолжить начатую работу. Но ты же докладывала мне вчера, что она считает, ни о какой работе теперь не может быть и речь. Ну, не знаю. Она говорит, что ей надо завершить дела. Может, это связано с тем контрактом, который у нее заключен с издательством? Откинувшись на спинку кресла, Тимс поглядел поверх головы своего собеседника на толпившихся в комнате людей. И все-таки во всем этом деле остается что-то подозрительное. На лице лейтенанта появилась язвительная ухмылка, и Стиву сразу же расхотелось выдвигать свои аргументы. И еще эта чертова испорченная запись. Тимс постучал по зубам обратным концом карандаша с резинкой. Думаю, у экономки были какие-то причины, чтобы обвинять в этом именно мисс Круис. Между ней и доктором могла идти настоящая война. Но я лично не исключаю подобной возможности. Она, скажем, могла узнать, что Мирик... Проводит, ну, помимо гипнотических, еще и другие сеансы. Даже если Круис это и узнала, они ведь все равно оставались сотрудниками, которых связывало общее дело, — возразил Стив. У них был контракт, и уничтожение пленки так же повредило бы ее профессиональным интересам, как и Мирика. Согласен. — Будь она мужчиной, я бы принял этот довод. Но она все-таки женщина, притом молодая и симпатичная. Ну, если бы не ноги, конечно. — Так что не знаю. Стив собирался возразить, но лейтенант опередил его. — Погоди минутку. Если отбросить всю эту болтовню насчет спиритизма, то, в общем-то, Мирик, ставший жертвой, вел свои дела в основном с женщинами. Так ведь? все эти его толстухи, и не забывай, что сказал тебе Симмонс. Но лейтенант, он же всего-навсего высказывал предположения, а потом мисс Круиз говорила, что его возражения относились к группе в целом. Да, посмотришь на них и не сможешь с ним не согласиться. Ха, черт подери. И Тимс с силой стукнул ладонью по стулу. — Нам же надо отыскать эту флешер. От нее мы можем хоть что-то разузнать, понять, в какую сторону двигаться, наконец. — Что, у тебя есть какие-нибудь комментарии? — уставился он на Келлера. — Что-нибудь интересненькое раздобыл у Круис? — Только то, о чем я вам уже говорил, сэр. — Понятно. По мне так это все болтовня. — Но давайте все-таки попытаемся выведать хоть что-то у этих ребят. Может, кто-нибудь из них подскажет, где сейчас прячется флешер? Лейтенант шумно вздохнул. — Очень хотелось бы верить, что мы не совершаем ошибки, позволяя этой женщине вернуться в дом Мирика. — Боюсь, сэр, я не вполне вас понял. — А, забудь, что слышал. Скорее всего, я просто накликиваю беду. Шесть собравшихся парней были абсолютно разными, но каким-то непостижимым образом казались при этом одинаковыми. Впрочем, к этому выводу Стив пришел уже потом, обдумывая встречу. Это была как бы одна семья, где похожесть определяется не столько кровными узами, сколько манерой себя вести. Семейственность в данном случае объяснялась принадлежностью всех подростков к одному клану несовершеннолетних правонарушителей, в чьем поведении привычно смешались угрюмость, ерничество и дерзость. У всех у них сняли отпечатки пальцев, а затем каждого расспросили о Джуде Флэшер. Стиву достался один из подростков, Элис Джонсон. Во время разговора он презрительно обращался к Келлеру, как к поросенку, заявляя в то же время, что не намерен терпеть никакого запугивания. — Не надо действовать мне на психику, Элис! — терпеливо увещевал парни Стив. — Здесь пока что никто никого не собирался запугивать. Речь идет об обычных показаниях. — Называй меня Джонсоном, поросенок! — потребовал тот. — Элисом! «Меня только свои могут называть, понял?» «Здесь сказано», — продолжал Стив, делая вид, что не слышал этих слов, «что сейчас твое новое прозвище — Тигр». Он указал взглядом на лежавшую перед ним на столе папку. «А в прошлом году, хотя в это трудно вериться, ты откликался на другое, сынок». «Это так?» «Послушай, поросенок, не нервируй меня!» «Вот и я тоже хотел бы этого от тебя, Элис. А вообще, если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, то кое-кто может ведь и рассердиться». «Это кто же?» «Я», — отозвался Стоун, прервавший свой допрос и вмешавшийся в беседу своего напарника. «Задержи его», — добавил он. Подозрение в убийстве. Для начала вполне сойдет. Парень на мгновение лишился дара речи. — Эй, ты п -п притормози, — пробормотал он, — наконец. Ты чего наезжаешь? Вы что, решили на меня повесить это дело? А мы еще разберемся, что к чему. А пока что твое дело — перестать хамить и попытаться слушать, что тебя спрашивают. Для этого вас всех сюда и вызвали. Так что ты, парень, не исключение, — обратился к нему Стоун. — А то мне надоело сидеть рядом и слушать твои дешевые идиотские остроты. О, — О-о-о, протянул Джонсон. — Это я вижу серьезный, дяденька. Серьезный, не а свое слово я сдержу, не сомневайся. Огрызнулся Стоун, поворачиваясь к своей жертве, чья нагловатая ухмылка уже успела сбежать с заметно побледневшего лица. — Ну, давай, начинай говорить, — прикрикнул Стоун. «Готов — Готов? — спросил Стив у Джонсона, тут же кивнувшего в знак согласия. — Во-первых, мне надо знать, где сейчас находится Джуди Фляшер. — Ей-богу, я ничего не знаю. Когда ты видел ее в последний раз? Стив немного подождал, а затем спокойно добавил. Здесь в картотеке сказано, что вы с ней встречаетесь. Брехня это все? Ну, один раз как-то по дуре получилось. Послушай, да с ней никто не контачит. Все знают, от флеш только и жди неприятностей. Каких именно? Не то, что ты думаешь. Она ведь. — Крейзанутая. — Как есть кризанутая? Да ты погляди только, как она виснет на докторе. Все время около него околачивается. — Ну а почему бы ей не околачиваться, как ты говоришь? Она же одна из его пациенты как-никак. — Была, во всяком случае, — поправился Стив, — до тех самых пор, как вы от нее избавились. — Я? Ты меня пугаешь? От кого это я избавлялся? Ничего такого сроду не было. Когда я сказал «вы», то имел в виду не тебя одного, а всех вас, всю группу. Это ведь вы вместе изгнали ее. Сами спорами, руганью. Джонсон молчал. Было ясно, что развивать эту тему дальше он не собирался. — Ну, хорошо Может, ты хоть выдавишь из себя, когда в последний раз ее видел? Выяснилось, что в понедельник вечером. На занятиях у доктора, — уточнил Стив. Парень пожал плечами. — Нет, почему? И потом тоже видел. Она опять приволоклась, и док сказал, чтобы она отваливала. Но она такая бешеная, я ей разве вдолбишь? — Ну, крейзанутые, я же говорил. Мы разговариваем, а она сидит, как истукан у входа, на ступеньках. А когда вы все уходили, она все еще была там? Стив немного подождал и задал новый вопрос. — Скажи, Элис, ты сам только что утверждал. Говорил, говорил, но не имел в виду, что видел, как она там сидит. — ухмыльнулся Элис Джонсон. — Я тачку ее видел, это точно. — Что ж, по-твоему, она куда-то слиняет и оставит новенькую Ямаху? — Ну, что я тебе говорил? — воскликнул Стоун после того, как заявления были подписаны, и парни удалились. — Собрались все вместе, и бубнят одно и то же. — Интересно, Майк? — рассеянно произнес Стив, занятый тем, что чесал блошиный укус на запястье. А ведь никто из них, кроме моего, не упоминал насчет ее Ямахи. — Погоди, еще не то узнаем, сынок. Готов ставить хоть сто против одного. — Может быть, ты и прав. Но все же это флешер, похоже, постоянно в прострации из-за наркотиков. Так что вряд ли она на что-нибудь способна. — Ну да, это они ее такой выставляют. Вот когда мы ее найдем, то, может, услышим совсем другую историю. Но сначала надо найти. Не беспокойся, найдем. Стив, зевая и потягиваясь, медленно поднялся. — Есть у кого-нибудь идеи? — обратился он к коллегам. — Кто все-таки... Мог быть их вожаком. Спит, отозвался Цвинглер. Я не шучу. Это фамилия одного из ребят. Артур Спид. Он пошелестел листком бумаги, только что написанным заявлением Артура Спида. Башковитый парень. Прочти сразу поймешь, что я имел в виду. И семья у него приличная, родителей любит. Зачем, спрашивается, такому баловаться таблетками? — Может, в поисках приключений? — Какие там приключения? — фыркнул Стоун. — Они могут поднять свои задницы только, чтобы сесть на шею родителям. — Ну, не все, Майк, — возразил Стив. — Сегодня гораздо больше ребят озабочены благом других, чем был раньше. — Благом, говоришь? Ну, хорошо. «А кто за это платит? Они изображают из себя юных мессий, а платят-то по счетам их родители!» «Деньги, опять деньги», — подумал Стив, — как будто это единственная достойная человека цель. Одна эта вера во всесилие денег показывает, что между прошлым и настоящим миром обрушился соединявший их мост. Даже мои собственные родители и то с трудом примирились, что мой образ жизни подходит мне лучше, чем их. Майк вклинился он в одну из очередных терат Стоуна по поводу нынешних молодых. «Уже полчетвертого, если мы хотим разыскать Джуди Флешер до того, как поедем к Олманам, то, может, лучше нам двинуть прямо сейчас». Они тут же ушли. Но так уж получилось, что до квартиры Олманов они не добрались.